Даниэль подхватила сына на руки и быстро пошла к дому, на ходу успокаивая малыша и обещая тут же исполнить все его желания. Джастин с улыбкой наблюдал эту сцену, но тут же подумал и о другом. Маленький Николас привык все время находиться при матери. Но когда они вернутся в Лондон, Даниэль уже не сможет посвящать ему все двадцать четыре часа в сутки. «Похоже, что материнство не очень изменило леди Линтон», — с доброй улыбкой заметил шевалье Деврон. «И я подозреваю, что она еще может отправиться воевать с Робеспьером. Я тоже друг мой». Поэтому надеюсь, что в Лондоне вы так загрузите Миледи работой, что у нее не останется времени на подобные мысли. Да и мне станет гораздо легче противостоять ее безумным планам, если они все же возникнут. С того случая в Ньюгейте наша семейная жизнь протекала в полной гармонии, и мне очень не хотелось бы ее нарушать». В Лондон Линтоны вернулись в октябре. Целый день после этого в доме на Гроссвеннер-сквер все стояло вверх дном. Молодая хозяйка буйствовала по поводу обустройства детских комнат. Ей казалось, что отведенные для маленького Ники апартаменты слишком малы, темны, запущены и неуютны. Ей не нравился цвет и стиль мебели. Даниэль требовала, чтобы все было немедленно изменено и переделано. Линтон уже, попытавшемуся было возразить, что детская обновлена очень даже неплохо, было в категоричной форме, предложено не навязывать своих отсталых вкусов новому поколению. В результате детская временно была переведена в западное крыло дома а в старой его половине появилась целая армия штукатуров, маляров, краснодеревщиков и прочих представителей строительных профессий. Они обдирали обои, красили стены, штукатурили потолки и придавали современный вид мебели. Полы были покрыты новыми мягкими коврами. На окнах появились светлые шторы, Стулья засияли жизнерадостным ситцем, а подушки — такими же наволочками. Наконец Даниэль выразила свое удовлетворение, и вся прислуга с облегчением вздохнула. Однако спокойствие длилось недолго. Прошло всего несколько дней, и граф, возвратившись однажды домой после верховой прогулки по гайд-парку, застал в холле бьющуюся в истерике няньку и разъяренную Даниэль с плачущим ребенком на руках. «Убирайтесь отсюда вон!» — кричала графиня, указывая няньке на дверь. «Немедленно!» «Черт возьми, что происходит?» — грозно спросил Джастин. «Это... это... господи, у меня нет слов!» — запричитала Даниэль. «Успокойся, малыш, успокойся!» Малыш закричал еще громче. Джастин взял его из рук матери. «Он не перестанет плакать, Даниэль, пока вы сами не успокоитесь. Так что давайте продолжим этот неприятный разговор наедине, без зрителей. Их здесь слишком много». Он повернулся и направился в библиотеку, на ходу поглаживая спинку сыну, сразу же переставшего кричать. Даниэль последовала за мужем. «Джастин, извините меня, но я не могу больше такого терпеть», — заявила она, закрыв за собой дверь. Ники плакал несколько часов, пока та женщина сплетничала на кухне. А потом она заявила, что для ребенка только полезно, когда ему не дают того, чего он хочет. «Иначе», — сказала она, — «его можно испортить». Как только у нее язык повернулся, вымолвить такое. «Стоило мне уехать на пару часов, как моего ребенка начали мучить».